13. Клай и Том искали ее на полу, лихорадочно искали на полу, и Дэн, который оставался на автомате, скорбно докладывал, что первый мобилоид уже забрался в автобус, когда Денис закричала «Стоять! Заткнуться!». Они все оторвались от своих занятий и уставились на нее. Сердце Клая билось уже в горле. Он не мог поверить в собственную безалаберность. рэй умер ради этого безмозглый кусок дерьма продолжала кричать какая то его часть он умер ради этого а ты потерял номер денис закрыла глаза склонила голову сложила ладони у груди затем очень быстро сказала нараспев то не то не приходи что потеряно найди это что еще за хрень в голосе дэна слышалось изумление «Молитва святому Антонию», — спокойно ответила Дениз. «Меня ее научили в воскресной школе, она всегда помогает». «Какая еще молитва?» Том просто стонал. Дениз его проигнорировала, все свое внимание сосредоточила на Клае. «На полу этой бумажки нет, не так ли?» «Думаю, что нет. Нет». «Еще двое залезли в салон», — доложил дэн «Включают и выключают поворотники». «Должно быть, один сидит на...» «Дэн, будь так любезен, заткнись!» Денис по-прежнему не сводила глаз с Клая. «Очень спокойная». «Если вы потеряли бумажку в автобусе или где-то на улице, она потеряна навсегда, так?» «Да». Он тяжело вздохнул. «Значит, мы знаем, что там ее быть не может». «Откуда мы это знаем?» «Потому что Бог такого бы не допустил». я думаю «У меня сейчас взорвется голова». Голос Тома звучал на удивление спокойно. Вновь Денис его проигнорировала. «Так какой карман вы не проверили?» «Я проверил все», — начал Клай и замолчал. Не отрывая взгляда от глаз Денис, полез в маленький карман для часов, вшитый в большой правый карман джинсов. И полоска бумаги лежала там. Он не помнил, когда ее туда положил, но она лежала там. Он вытащил ее. Прочитал нацарапанной рукой мертвеца номер 207-919-98-11. «Поблагодарите за меня святого Антония», — попросил он. «Если все сработает», — ответила она, — «я попрошу святого Антония поблагодарить Бога». «Денис», — позвал Том. Она повернулась к нему. — Поблагодари его и от меня тоже.